Звук, который он издал, вряд ли мог родиться в человеческой гортани. Самым ближайшим его эквивалентом могло быть какой-нибудь твип, но средствами современной транскрипции передать соответствующий эффект затруднительно. «Сверхсветовой звездолет», — повторила она, — В предыдущей жизни, когда я занималась наукой, припоминаешь? Ах, ну да. Все, что тебе от меня было надо, это разобраться с вопросом искусственного притяжения, чтобы тебе не пришлось писать через соломинку по дороге на Марс. И как только вопрос был снят, ты потерял ко мне всякий интерес. Тебя ничем не пронять». — добавила она, — даже то, что я умерла через день после завершения проекта. И никто не побеспокоился заглянуть в твои записи, потому что ты была всего-навсего женщина. Вот — Вот-вот, — она прищелкнула языком, — но я позаботилась об этом и завещала все свои записи, и работы Флоридскому университету, и уверена, что их не выбросили и не потеряли, потому что они имеют важную историческую ценность. На протяжении всей научной карьеры я ведь работала со знаменитыми учеными-мужчинами. Да, что ж, все верно. Он скорчил гримасу. Приговор вынесен, и обжалованию не подлежит. Возможно, теперь ты понимаешь, почему я не схожу с ума от любви к этой планете и тому господствующему виду, который ее населят. Она смотрела на него с минуту, потом кивнула. — Вполне, — сказала она. Сорок три с половиной года спустя тот самый день, когда она должна была уйти на пенсию, дослужившись до звания профессора прикладной микрофизики в Массачусетском технологическом институте, она получила открытку, немного помятую, и клей на марке содержал по крайней мере семь элементов, неизвестных земной науке, хотя на почте этого, возможно, и не заметили. На открытке было написано «Вот я и дома». Пришлось немного потрястись в дороге. Потерял переключатель стыковки фазовых интеграторов в межпространственной воронке, как раз за туманностью журавля. И все концентрированное молоко свернулось на все лучшее, чем пешком. Дома мало что изменилось с тех пор, как я уехал, не считая того, конечно, что я по закону мертв. Мне очень повезет, если удастся хоть бургерами торговать, и я уже не смогу поквитаться с шафером и дружками, потому что они погибли прошлой осенью во время внезапного схода пепельной лавины. И еще, я совсем забыл как сыро и противно в этой на этой промозглой планете зимой, как в Англии, если не хуже. Но все равно спасибо. Обнимаю, папа. Она улыбнулась. Не за что, сказала она и сунула открытку за часы на каминной полке.